Путь в Аршанск. Бомжи. Эти несколько дней, пока гузель верхом на Орлике добиралась к пригороду Дались ей не менее, наверное, тяжело и рискованно, чем пеший путь летом от равнополя в Озере. Тогда через поляну, через бандитов и чуть не случившееся насилие, сейчас же зимой, на коне через снежные леса Никоновского района, под занесенной обледенелой дороги в объезд возможных постов, стараясь не встречаться с людьми, И все равно две встречи крепко врезались ей в память. Первая встреча показала, что даже в нынешних скотских условиях есть люди, не превратившиеся в скотов, даже в самых тяжелых материальных условиях, что для людей объединяться, естественно, помогать друг другу. И что любой коллектив, даже коллектив бомжей, отторгает своих членов, которые не разделяют идеологию, исповедуемую в коллективе. А вторая встреча ее чуть не погубила. Потрошенко продался Муску. Это без вариантов. Говорю я вам. Бомж-юрист был красноречив и безапелляционен. Говорю я вам. Его с самого начала муск поставил, чтобы регионы от столичных районов оторвать, чтобы промку в них развалить, чтобы пресечь поставки нефтепродуктов. Терминал ведь через муск проходит. Вот его и перекрыли. Что регионам оставалось? Через продукция переработка неглубокая. Нельский склад Госрезерва, так его говорят, еще до всего этого ополовинили. Арт бригада А главное, он армию в окопы загнал, изгнаю там, вместо того, чтобы э, давно бы уже в Мувске были. А потом эпидемия эта, и как назло по всем сельхозлагерям, сельхозкоммунам. Население теперь что? Население теперь на процентов 80 сократилось. И сделал это все Потрошенко, вставление Мувска. Это без вариантов. Его слушали с интересом. Почему не послушать человека, распинающегося с таким пылом и с красноречием, но со скептическими ухмылками? Люди тут собрались уже жизнью тертые, катанные, не склонные, как в прошлые годы, верить краснобайствующим болтунам. Дали, далека тема была от животрепещущих. Вот главное следить, чтобы картошка не подгорела. Единственная женщина в компании бомжей со странным прозвищем Магерини, как уже знала Гузель, палкой принялась ворошить угли, переворачивать картофель с боку на бок, снова присыпать их углями. В воздух вместе с дымом полетели мелкие сички золы, кто-то расчихался. Гузель оглядела собравшихся у самодельного очага еще раз. Типичной бомжи. Пять человек, она стала бы шестая. Но она тут ненадолго, на одну ночь. Только переночевать и утром опять в путь. Этот большой четырехэтажный дом старого красного кирпича, частично развалившийся, с местами просившей крышей, стоящий на отшибе от центральной дороги, она заприметила издалека. Да и отец указывал его как возможное место первой ночевки. Здание было большое и видно, что брошенное. Тут давно, годы, возможно, даже десятилетия никто не жил. И на карте оно было указано как нежилое, разваленное. Вблизи, по сути, оно развалинами и выглядело. Высокие окна заложены серыми брусками пенобетона с отдушинами, то ли для некоторого освещения внутри, а скорее для вентиляции. Стены не просто старые, а очень старые, с местами выкрашившимся кирпичом, так что кирпичная кладка походила на соты выеденный временем и ветром кирпич, и почему-то сохранившийся раствор образовывали клетки. И казалось, что стены держатся кое-где не на кирпиче, ржавой пылью осыпавшимся со стен, а только на этом вот растворе, оказавшемся прочнее не только кирпича, но и современного бетона. Из стен же кое-где, из щелей и проломов, торчали ветки настоящих кустов и молодых чахлых деревцев, Природа отчаянно отбивала у человека, прежде им захваченное, рушила, перемалывала ветрами и дождями стены, карабкалась семенами растений на крышу. Летом, наверное, тут очень живописно. Эти еще крепкие даже местами под крышей руины и идущая на штурм буйная зелень. Наверное, лет через 10-15 также будет выглядеть Яршанск и Муск, если в них не вернутся жители, если вновь не восстановится цивилизация, подумала она. Впрочем, Тут она не для того, чтобы любоваться развалинами, нужно переночевать и утром снова в путь. Спешившись, держа орликов по воду, она пошла вдоль здания, ища вход. Он тут же и нашелся, но за решеткой, грубо, на крепкой, во многих местах примотанной толстенной проволокой. Ну, не один же вход в таком большом здании должны быть еще. Она двинулась, была дальше, и уже прошла было несколько шагов, когда ее негромко окликнули. Гражданочка! Эй, гражданочка «Вы фото ищете? Так я подскажу». Она резко обернулась. Вот уж никак не ожидала встретить тут людей, да еще столь вежливых, гражданочка. Скорее можно было ожидать выстрела в спину. Из-за решетки виднелось лицо и рука в рукавице, ухватившаяся из за решетку изнутри. Нет, судя по всему, прямой опасности нет. Она расслабила руку, готова рвануть обрез из-под куртки и, вернувшись, подошла ближе. На нее с живейшим интересом смотрел за решетки пожилой мужчина, Ле-60, с изрезанным морщинами лицом, одетый как бомж, в потрепанное пальто, но с явными признаками интеллекта и безобычной у бомжей мутности во взгляде, проистекающей от постоянного употребления низкокачественного алкоголя и его суррогатов. Присутствовали даже тонкие очки, придававшие ему некий профессорский вид. Не часто приходится здесь встречать столь приятную даму, да еще представителя кавалерии, кавалерист девиц так сказать, Приветливо улыбаясь, явно стараясь не напугать и произвести хорошее впечатление, произнес незнакомец. Ищите приюта и укрытия на ночь, я правильно понимаю? Я помогу вам. Здравствуйте. Гузель решил быть вежливой в ответ на вежливость. Вот неожиданная встреча. Чего ему тут надо в старых руинах-то? Даже так далеко от города. Да, я думала переночевать вот с Орликом. Я не ожидала, что тут уже занято. Ну что вы, что вы? Незнакомец заубался опять. Ну, как уже занято. Место найдется, конечно же. Тем более всего-то на ночь. И место у костра и покушать, если голодно. Вы не пугайтесь, юная леди. Мы тут не опасны. Вы вот обойдите вокруг. Там вот с той стороны, за аркадами. Это такие проемы, перекрытые арками. Вы увидите. Там есть вот то дверь. Мы через нее в основном ходим, чтобы не наследить внешней стороны. Вот, вот туда подходите, я вас встречу. Мы... Значит, незнакомец тут не один, это настораживало. В то же время он действительно не производил впечатления опасного, да и уже смеркалось не в лесу же ночевать. Нет, конечно, можно и в лесу, но зачем, если здесь есть крыша над головой хозяева? Ну что ж, придется познакомиться. Трудно рассчитывать, что в этом происшествии из отдаленной деревни к центру цивилизации, Коршанску, ей не придется контактировать с людьми. Нужно вновь учиться, а там вообще общине-то все одни и те же лица. В конце концов, есть оружие. Она обошла здание и действительно нашла проход. Такую же широкую дверь, но с выломанной и поставленной рядом решеткой. Около входа было натоптано. Тут явно жили или часто бывали люди. Незнакомец уже ждал ее. «Проходите, проходите. Тут и для коня место найдется. А как же? Весь дом в нашем, а теперь и в вашем распоряжении. Меня, кстати, зовут Роб, если полностью робспьер «Робеспьер?» — с недоумением переспросил Гузель. Вот чего-чего Робеспьер, она, несмотря на свои крайне поверхностные знания в истории, встретить тут не ожидала. Вы ведь знаете, прежняя жизнь кончилась, а с ней прежние отношения, символизируемые именами. Как у индейцев в Чили, каждый этап жизни человека именуется новым именем. Вот и я решил. Я ведь в прошлом некоторым образом специалист по Средней Европе, по Франции, по Наполеоновскому периоду. И Робеспьер мой любимый исторический деятель. Да, Робеспьер, или кратко, Роб. Для друзей, какими мы с вами, несомненно, станем, проходите, познакомимся. Ну что ж. Поправив под курткой обрез и незаметно спрятав нож в рукав, она шагнула в дверной проем. Дом, как и выглядел снаружи, действительно был давно заброшен. Но внутри он, против ожидания, оказался вполне обитаем. Все дело в том, объяснила и по ходу дела Робеспьер, что... Это строение относится к середине 18 века, вернее, основная его часть. А потом, в последующем, дом перестраивали, надстраивали, делали к нему пристройки. Все это видно, как заверил он снаружи. Самые поздние уже в середине 20 века. Вместе с пристройками и переделками дом менял и свое назначение. От, возможно, жилого дворянского гнезда к чему-то складскому, потом опять к жилому, но многоквартирному, о чем свидетельствовали многочисленные остатки межкомнатных перегородок с обрывками цветных обоев. Потом был пивзавод. Да-да, пивзавод. Тут большой подвал, весь облицованный, кстати, белым кафелем, большей частью, конечно, уже обвалившимся. Там и бетонные основания под бродильные емкости, и разливная арматура, ужасно срожавевшая уже, конечно. Баки-то потом вывезли, а все остальное так и осталось. Потом здесь что-то еще было. Потом бросили, просто бросили. В недолгий период процветания хотели здесь сделать загородный отель, эксклюзив класса. А что, от города довольно далеко, природа... Тут у вот рядом, вы знаете, в ней утки и рыбка, соответственно. Но не нашлось инвесторов. А главное, неожиданно вмешалось в Министерство культуры. Взяло, да и объявило эти руины, а к тому времени это были почти что руины, исторической ценностью. Хотя, какая тут ценность? Но... Каждому чиновничему аппарату нужно оправдывать свою нужность, за что-то или против чего-то бороться. Вот и здание это с пристройками объявили неприкосновенным. То есть сносить нельзя, внешний вид изменять нельзя, можно только реконструировать. А это, знаете ли, очень затратно финансово. Места хорошее, желающих приобрести было достаточно, участок опять-таки большой, все на аршанской дороге, дело бы пошло. Но отпугивало это охранная грамота. Пока суть додела бывший владелец, какая-то бывшая гостиничная организация Оршанская, решила привести тут все в более-менее пристойный вид. Вот частично крышу перекрыли, спасибо им. Заложили окна пеноблоками, оставив лишь продухи. Закрыли входы решетками, обнесли территорию сетчатой оградой. А главное, внутри поставили хорошие, надежные, из толстого бруса лестницы. Все как полагается, с лестничными маршами, с перилами. Удобно показывать инвесторам все на деле сбагрить кому-нибудь это злосчастный заклятием от Министерства культуры объект. Так и не удалось. Потом начался кризис, потом посткризис, потом... Вот то, чему мы сейчас свидетелями являемся. Охрану сняли, электричества тут уже несколько десятилетий не было, так что... Теперь это наша загородная дача. Моя и моих коллег по выживанию. Так охарактеризовало строение Робеспьер. Внутри, несмотря на общую заброшенность и запустение, можно было жить... Осадки в той части большого дома, где обосновалась группа Робеспьера, внутрь не попадали. Новые жильцы отгородили одну комнату под жилье, сложили очаг, ибо бывшие ранее в доме печи давно пришли в негодность. Родник неподалеку снабжал чистый, хотя и излишней известкованной водой, а на топливо шли перегородки и обрушившиеся перекрытия той части дома, что окончательно пришла в запустение. Пару раз в неделю, иногда реже вся группа совершала вылазку за 10 километров на поля одного из сельскохозяйственных эваколагерей, судя по всему полностью выкрашенного эпидемией. К баракам и вышкам по периметру не совались, прочесывали поле в поисках неубранной картошки и находили ее во множестве. Где мы жили? Да, тут вполне можно было выживать. Расседлав Форлика, напоив его любезно предоставленной Арбиспером водой, задав ему овса, Гузель присоединилась к компании. Ей были рады. С поздней осени команда бывших интеллигентных людей, инвалидов умственного труда, как охарактеризовал компанию «Старик», не имела связи с внешним миром. Комневшимся у них маленькому радиоприемнику закончились батарейки. А с периода начала эпидемии до ее благополучного завершения, о чем им поведали очень и очень изредка проходившие так-то вот по дороге путники, они избегали посторонних, предпочитая от греха ни с кем близко не контактировать. Потому, возможно, и выжили. Но без информации плохо, еще хуже, чем без еды. Ей уступили лучшее место трон Робиспьера, старое продавленное кресло, невесть с каких времен оказавшееся здесь. Ее накормили печеной картошкой, она же, не желая оставаться в долгу, отсыпала компании с полкилограмма пшена. Ее с интересом, но ненавязчиво расспрашивали, как судьба занесла ее в такую-то даль от цивилизации. Гузель скупо поведала о произошедших в Азерии событиях. Теперь и она уже была в курсе дел, нашедшей себе приют в развалинах маленькой общины бомжей. Пять человек, старший, вот этот вот как раз Робеспьер интеллигентного вида, историк, а сейчас вождь племени, как его с усмешкой называют иногда в беседе. Но авторитетом он, несомненно, пользуется. Убежденный холостяк, преподавал в Варшанском госуниверситете, вел широкую научную деятельность, ездил в экспедиции. За суетной научной жизнью так и не собрался жениться. В новых реалиях ни его научные заслуги, ни познания в истории Европы оказались невостребованы. Однако некоторый опыт организационной деятельности помог собрать и сплотить эту группу. И теперь, поддерживая друг друга, они выжили, дожидаясь весны и тепла, чтобы, возможно, переместиться ближе к Аршанску. Скотник с оригинальным именем Сигизмунд. Невысокий мужчина, немного полноватый, с точными, уверенными движениями. Прическа, как у Ленина, с шарченными залыхинами. Он сошел бы за славянина, но крупный породистый нос выдавал происхождение. Очень следит за собой и за одеждой. Вот и сейчас он что-то подчиняет в одежде, выдрузив на нос очки, пользуясь тем, что Гузель организовала сносное освещение. Света было мало. Оказывается, у собравшихся интеллигентов нет не то что фонариков, но и хотя бы масляного светильника, какими перебивались в озере уж совсем бедные семьи. Но с любым маслом в этом заснеженном краю плохо. Вечером освещались либо от очага, либо лучинами. Да, да, милая девушка лучиной. Представьте себе, этот недорогой осветительный прибор бытовал в истории столетия, если не тысячелетия. И вот мы вспомнили прошлое. У нас есть брус из прекрасного смолистого дерева, очевидно сосны, и мы отщепляем от него по мере надобности. Вот скотник, большой специалист в этом, надо сказать. Вот это приспособление называется светлец. Заметьте, освещенность, как и скорость горения лучины, можно регулировать ее наклоном. Во всем есть своя техника, милая девушка. Пришлось достать фонарик и, закрепив на нем самодельные рассеиватели, избавить интеллигентов хотя бы на этот вечер от необходимости менять лучины, поджигать и регулировать наклон. Гузель увидела на пальце снующий с иглой руки скотника обручальное кольцо. Необычно для того положения, в котором эти люди находятся. Интересно, что по... Все, по... все по кличкам, то есть по самоназванным самим себе или данным обществом новым именам. Видимо, тут все разделяют идею Робеспьера, что на каждый жизненный этап нужно принимать новое имя. Тем более, что имена данные при рождении, все эти документы метрики ничего в новом мире не стоят. А вот крички о человеке много говорят. Да хотя бы о навыках и о роде занятий в прошлом. Робеспьер, Растрелли, Магерини, Скотник, Юрист. Все в прошлом уважаемые, состоявшиеся люди, хорошие специалисты в своем деле. И у каждого своя история, приведшая их сюда, в развалившийся старый дом вдали от цивилизации, в печеной в зале картошки и невеселым рассказам о прошлом. Скотник бывший главный ветеринар в одном из районных центров, по сути, в бывшем селе или ПГТ. Он из весьма интеллигентной семьи, из династии медико-химико-фармацевтов. Когда-то при Союзе порой зарядки попал в один из районов Мурской области. Надеялся проработать пару лет, а потом вернуться в родной город. Но на новом месте он познакомился с девушкой, и они поженились. Будучи весьма умным и грамотным, воспитание, порода и учеба дали о себе знать – Пошел на повышение, да и привык уже на новом месте. Как нужный специалист, еще и с молодой семьей получил хороший дом. И остался в этом жить районном центре. Дети. Старшая дочь еще в начале 90-х вышла замуж и уехала в Израиль, благо наследственность позволяла. Другая дочь уехала за длинным рублем в другой город и там осталась жить. Жена лет пять назад скончалась от онкологии. С тех пор жил один. Хозяйством занимался, но никогда не был фанатичным дачником. Все больше по своей работе, плюс периодическое преподавание в сельхозтехникуме. Вел практику, курсовые и лабораторки. Все это в полголоса рассказал Гузеле Арбиспьер. Потом, когда начался кризис, его должность в техникуме сократили. В ветеринарном центре, которым он ведал, Сигизмунда уволили. а На его место посадили кого-то бестолкового в ветеринарии, но зато весьма бойко агитировавшего за самоопределение регионов. В общем, к периоду полного развала он уже год был на пенсии и подрабатывал выполнением заданий по химии и биологии для студентов и ветеринарными консультациями, особенно в своем поселке. Позже, когда началось вооруженное противостояние Мурска с регионами, его ПГТ оказался прямо на линии разграничения. Сигизмунд, Сигизмунд все равно остался там жить. Собственно, идти особо было некуда. Но поскольку у него дом был очень хороший и внутри тоже, все же человек из интеллигентской профессорской среды, то его облюбовали вояки одного из аршанских добробатов. Вернее, сначала к нему подселили несколько офицеров, а потом их заменили добробаты, которые, угрожая арестом, не то как пособника уже районного уровня сепаратистов, не то как мувского шпиона, вообще выгнали его из дома. Ну, чеши в эвакуационный лагерь. Хотя его из дома выгнали, но его приютила соседка. Но боевые действия усилились, и однажды его собственный дом был уничтожен обстрелом. А соседку, у которой он жил, забрали родственники в Муск. Бомбежка и от обстрела усилились, поселок начал переходить из рук в руки враждующих сторон по несколько раз в неделю. Оставаться там стало невозможно. Он и подался в Варшанск в надежде, что кто-то из знакомых или дальних родственников жены его приютит. Но не получилось. Там, во время раздачи какой-то гуманитарки, он и познакомился с историком Рибиспьером. Оба интеллигентные люди, оба попавшие в трудные жизненные обстоятельства, решили выживать вместе. Соломаты, как бомжи называют супружескую пару лет 55-60, они же расстрели и Магерини. Расстрели, он же Павел Семенович Саломатин. свою кличку поручил за профессию. Он бывший инженер-строитель, всю жизнь проработавший в проектном институте. Занимался мостами, дорогами, эстакадами и тому подобное. Был начальником отдела. Так как хороший специалист, то периодически работал в соседних странах, что позволило собрать приличную сумму. Цель была одна – решить вопрос с жильем. Его жена Ольга Викторовна, она же Магирини, по фамилии крупной европейской деятельницы времен предразвала Еврозоны, бюджетный работник, всю жизнь поработала в госполкоме, в фонде госимущества. Отсюда и Магирини. История их такова. Жили втроем в двухкомнатной квартире вместе с сыном. Несколько лет назад, еще до активной фазы кризиса, сын решил жениться. Ну что ж, девушка нормальная. Так как ее родители были старше четы Соломатиных, то и здоровье у них было похуже. Отец бывший металлург, подавал здоровье на работе, его жена, учительница по профессии, продолжала работать. Дочь не могла их одних оставить, поэтому сын переехал в дом молодой жены, тоже в панельную двушку. Коллегиально было принято в целом абсолютно верное решение, что нужно решать вопрос с жильем. Вот только не был учтен фактор времени и политической обстановки в мире, пошедшим в разнос. План был прост. Накопление соломатиных плюс небольшие сбережения семьи молодой жены пускаются на первый взнос на строительство нового большого жилого дома. Потом, когда дом почти будет достроен, планировалось продать родную двушку, чтобы в том же доме взять однушку для родителей. То есть сбережение плюс э, двушка. На выходе должно было получиться две однокомнатные, но большие современные квартиры в новостройке. Стройка шла активно. Через год здания должны были уже сдать в эксплуатацию. Но кризис набирал обороты, застройщик увеличил стоимость будущего жилья. Пришлось нашей семейной паре, раньше намеченного, продавать свою квартиру, но с условием, что они выпишутся через полгода. Ну а несколько месяцев можно будет перекантоваться, где-то пока дом сдадут. А получилось, что не получилось. Застройщик деньги взял, но тут или кризис сыграл свою роль, или ферма была обычным аферистом. Короче, расклад получился следующий. Соломатины продали свою квартиру, чтобы доплатить недостающую часть за две однушки в достраивающемся доме. Самое первое время жили в арендуемой квартире. Сын с женой у ее родителей, к тому же тогда и новорожденный малыш появился. Кризис прогрессировал, застройщик морозился. Мать невестки, которая учительница, по характеру бойкая и требовательная, несмотря на возраст дама, приняла активное участие в отстаивании интересов Соломатиных, даже смогла собрать в кучу всех кинутых будущих владельцев квартир в этой недостроенной многоэтажке. Петиции, жалобы, суды, скандалы, она окончательно подорвала здоровье на этой почве. Теперь у невестки оказались на руках двое больных родителей и спиногрызг. Сын Соломатиных работал на двух работах, чтобы тянуть семью, плюс немного зациклился на политике, увлекся поисками истины в государстве, начал принимать участие во всяких акциях, демонстрациях. Следующий этап – в результате бурной деятельности кинутых жильцов, а также нервам и здоровью кумы. Городские власти таки выделили наиболее нуждающимся несколько комнат в одном из общежитий. Типа на время, пока что достроится дом. Туда и переехала наша пара. Развал и госпереворот они встретили, живя в общаге, даже не имея прописки, а только распоряжение властей. Когда случился переворот и война с регионами, для усиления зеленой зоны в город стянули дополнительно вояк. И не мудрство и лукаво разместили их по общагам. Кто имел там прописку, уплотнили, а кто не имел, соломатины. На улицу. Первое время кантовались то у одних знакомых, то у других. В доме невестки тоже места нет, а арендовать уже денег не хватало. К тому времени проекты институт уже год как закрылся, а в мэрии, где Ольга Викторовна работала, пошли сокращения. Вот так они оказались на улице. Собирались идти в эвакуационный центр, но наслушались всякого и решили, что пока тепло, поживут, где придется. А на зиму собирается податься на какой-нибудь заброшенный дачный участок. Первое время сын с невеской регулярно с ними встречались и передавали кое-какую еду, а потом. Сына забрали в армию, а он не сильно-то и возражал, и до сих пор он находится где-то на фронте. Невестка же, оставшаяся одна с двумя больными людьми и карапузом, никак не могла уделять внимания еще и родителям мужа. Опять же, в очереди за раздачей гуманитарки познакомились с Робеспьером и Скотником и решили, что группой выживать легче. К тому времени из города уже начался исход. Ютились в подвалах, потом в брошенных и разграбленных мародерами квартирах. Питались гуманитаркой. А потом началась эпидемия. Саламатин, теперь уже расстрелили, вспомнил про старый дом, усадьбу далеко от города, на краю с который в свое время его проектный институт обследовал на предмет экспертного заключения возможности и стоимости реконструкции. Явно пустующее здание далеко от города явно было никем не занято. Имела все же крышу, источник воды неподалеку, источник пищи чуть дальше и почти неиссякаемые запасы топлива для очага в виде деревянных перегородок и перекрытий. И вся команда бывших интеллигентных людей совершила пеший многодневный вояж в этот вот дом. Юрист, он же Николаевич, крупный мужчина, высокий, плотного телосложения, прибился к ним значительно позже, как раз перед Рождеством. О себе он рассказывал скупо, больше горячо и неубедительно вещал о политике. И несколько, насколько могла судить Гузель, к нему до сих пор присматривались. По некоторым темам у него возникали постоянные споры с остальными мужчинами, членами группы. Соломатина Магарини от участия в политических дебатах воздерживалась. Вот и сейчас. «Ты, Николаевич, все упрощаешь» не соглашался с ним Робеспьер, нельзя в исторических процессах все сводить к банальному «кто чей ставленник». Имеет место быть центробежные тенденции, что естественно для социума, когда резко сокращается кормовая база. Она же сократилась по совершенно объективной причине, плюс важные субъективные факторы. Одна сторона за океаном решила, как водится, быть самой умной и удачливой, и по уже опробованному рецепту замутить мировой кризис, плавно переходящий в мировую же бойню. Но не справилась, не рассчиталась. Бойня случилась не повсеместно, но лишь по периферии мира. В то же время мир оказался настолько глобализован, что привычное сидеться за ужином не удалось, накрыло и их. Развал стал всеобщим, а Потрошенко просто опарышно-гниющим теми по теле павшей страны, не он так другой? Не нужен он был Мувску, как не нужен был и весь этот развал? «А я тебе, Роб, говорю, он мувский ставленник!» Горячится юрист. «Твое сведение всего к объективным историческим э, процессам утомило. Как Сталин говорил, у каждой ошибки есть имя. Вот и Потрошенко не ошибкой был, а прямой диверсией адресной, чтобы развалить регионы. Зачем бы это было нужно Мувску-то?» Поправил до того молчащий скутник, «Прямая кооперация с регионами была. Нефть, промка, сельхозпродукция. Не начнись это бесновато, из Варшанске, и Муск бы не вмешался. А Потрошенко... Да что Потрошенко?» «А я вам говорю!» Поближе к под подсела Магирини. «Вы не обращайте внимания, девушка. Они все время спорят. Вот последнее время только все более и более ожесточенно. Наверное, сказывается сенсорный голод, недостаток свежей информации. Переливают из пустого в порожнее. Это они еще вас стесняются. Завтра вы уйдете, они вот ситуацию с вашей деревней, вот что вы рассказали, обсуждать станут. Опять поспорят. Не обращайте внимания. Хотите топинамбур? Нет, соль у нас есть, запаслись». Прекрасная вещь, топинамбур, он же земляная груша, нам скотник рассказал. Растет как сорняк, в уходе не нуждается, и клубни его. Не сказать, чтобы вкусное, но как разнообразие, картошки вполне годятся. Он хранится плохо, потому мы его каждый раз выкапываем без запаса. Он вкусный, если привыкнуть. Гузель с благодарностью взяла столь полезный корнеплод. И все Тоже привычно закусывали печеную картошку с сырыми клубнями топинамбура. Только скотник зачем-то свою долю аккуратно прятал в карман. «Вот, кушайте. Как же вы одна в такую даль?» «Да я понимаю, нужна помощь. Нужно управа на этих. Как их? Сложно все это. Наверное, нет на них управы. Дикое поле, как Роб говорит. У кого оружие, тут и прав». Он-то где-то доволен даже, говорит, «История вершится на наших глазах». Ему хорошо, он один, и он принципиально привык обходиться малым, прямо как диаген. Блажен, кто посетил «Сей мир» в его минуты роковые, его любимые выражения. «Мы же все предпочли бы такие вещи видеть только в кино». Помните, жанр такой был, постап, «Дорога» фильм, помните? Или там еще «Негр с мечом», «Илай», да. «Мы смотрели, думали ли мы, что все это на нашу долю придется?» «А вот, ну, кушайте». Сейчас картошку с тапинамором доедим, чай поставим со смородиновым листом. Тут есть поблизости несколько кустов, мы их и ободрали. А крупу вашу уж утром на кашу. Спор между тем разгорелся и, что бывает нередко в замкнутых сообществах, перешел на личности. Причем Рейс явно громил своего оппонента. В конце концов, я знал таких, кто предвидел вот это вот историческое безобразие и, соответственно, подготовился. Запас продуктов, необходимых вещей для выживания, даже легального оружия и патронов. Я не знаю, что с ними было дальше, но предполагаю, что с их подготовкой, а главное, с их психологической готовностью встретить неприятности с открытым забралом, они выживают, причем в гораздо более комфортабельных условиях, нежели мы. Да бесполезно. Бесполезно было готовиться. На всю жизнь не напасешься. Я всегда говорил. Вот. Вот-вот, ты всегда говорил, ты только и говорил, всегда, только это говорильно. Ты думал, что твоя говорильня и твой диплом по респургенции и менеджменту будут тебя кормить вечно? На ну, всю жизнь не напасешься, какие гнилые оправдания. А жизнь простая и очевидна. Вот кроме как доказывать, что из себя представляет Потрошенко, ты ни на что не годен. Я напомню тебе, этот очаг сложили мы с расстрели. И это в этот дом привез, привел нас расстрели. Лучины великолепно готовят скотник. А картошку не непревзойденно печет Магерини. Даже соль у нас из наших с запасов. Почему у тебя ничего нет? Ведь твой дом не отняли не разбомбили, как у скотника. Ты не лишился жилья, как расстрелили с Магерини. Ты сам рассказывал, что до самого последнего времени получал вполне приличную зарплату. Но ты продал ружье, потому что оружие в доме не нравится твоей жене. А на зарплату и премию накануне э, самого развала купил... Э, электроплиту со стеклокерамикой и посудомоечную машину. Зачем? У тебя что, семья большая была, что тебе нужна была посудомойка? Или ты без стеклокерамики жить не мог? Нет. Тебе был важен статус. Да не нужен мне был статус, отбивался юрист. Просто я мог себе это позволить. Чего непонятного? Что Че ты ко мне вторую неделю цепляешься с этой посудомойкой и стеклокерамикой? Потому что сам никогда себе такого позволить не мог. Несмотря на твою ученую степень. А я вот за одну сделку Саршангс финансов получил столько, что мог 5 посудомойки, 5 плит со стеклокерамикой купить. Тебе завидно? Что же не купил? Надо было купить. Заставил бы весь дом стеклокерамикой и посудомойками. И чувствовал бы себя королем. А вот обуви нормальные, ты себе даже запасти не удосужился. А я в бомже не готовился. Ну еще бы, ты в хозяева жизни готовился. Вернее рассчитывал при хозяевах жизни все время жить припеваючи, юридически прикрывая их делишки сарашанск финанс, это что за сделка?» Вдруг спросил до этого молчавший Растрелли. «Это не в центральном ли районе, где гаражный кооператив?» «Да, там!» — сгоряча ляпнул юрист и примолк, раздумывая, видимо, стоило ли посвящать товарищей в мутные подробности прошлых арашанских сделок. а только и сказал расстреле «Знаю, знаю!» И демонстративно повернулся к юристу боком. «А, «А что? Что?» — запеспокоился тот. «Юридически там все чисто было!» Расстрелий не ответил, за него ответила на немой вопрос Робеспьера, бывшего не в курсе таких подробностей его жена. Это известное дело было. Тогда город изымал землю под гаражами, под городскую инфраструктуру. Все оформлено решением госполкома, все чисто. Передали для подготовки площадку участнику, как оказалось, какой-то фирме прокладки. Жильцы, участники гаражного кооператива, конечно, дыбы, но все ведь оформлено было для городских нужд а кооператив существовал на полуптичьих правах. Снесли. Потом частник перепродает вдруг землю Аршанск финансу а те заключают договор с кем-то на жилую застройку. И вместо городской инфраструктуры там вырастает очередная многоэтажка недострой. Вроде той, в которой мы с Пашей планировали получать жилье. Все замолчали. «Юридически там все было чисто!» упрямо повторил юрист. «Да». «И за это ты получил пять плит со стеклокерамикой и пять посудомоек», — задумчиво проговорил Робеспьер. «Но вот только зимних ботинок ни одних ты не получил и ружье продал, потому как тебе жена велела». «Не твое дело! Сколько заработал, столько и получил, а ты и столько никогда не получал, вот и злобствуешь!» «Ох, Николаевич. Все, все, мужчины, прекращайте, давайте спать устраиваться». Наши гости с дальней дороги, ей нужно отдохнуть, а не слушать ваши споры», — вмешалась Магерине. Устроились спать. Гузели постелили на лучшем месте возле еще горячего очага. Она долго ворочалась, не могла уснуть, несмотря на усталость. Мешали мысли. Как там озерия, община, папа и мама, маленькая вредная засранка Зулька, в последний момент отказавшаяся уезжать из общины. Удалось ли планирующаяся диверсия или утром бронемашины Гришкиного отряда смяли редкую оборону общины? И И что? Она сейчас далеко и в целом в безопасности пока. А что дом дома? Да община уже стала домом. Может быть, пригорок церковь уже захвачены? Девчонки сдаваться не будут. И Вовчик, конечно, тоже, и папа. Удалось ли им задуманное? Не зря ли она едет в Варшанск искать Вовку? Да что он сможет сделать? Чем поможет? Искать какую-то власть в Варшанске военную силу? Призывать на помощь? Как в фильме «Токугал» и «Семь самураев» крестьяне призвали на помощь бродячих самураев для защиты от банды, терроризирующей деревню. Кому и зачем бы это надо? Защищать от практически официальной районной власти гришкинова особого летучего отряда по поддержанию правопорядка? Ведь он сейчас и есть власть. Скорее всего, отец не надеялся на помощь, а просто пытался спасти дочерей, ее и Зульку. Но маленькая засранка соскочила в последний момент. И почему не, не отказалась ехать она, Гузель? Честно себе признаться, из-за Вовки. Из-за слабой надежды найти Вовку. Не надо себя обманывать только из-за него. Угли в очаге давно подергнулись пеплом. Свет давал только фонарик Гузели, выставленный на самый слабый режим. Старая привычка спать со светом. Казалось, все уже спали. Стараясь не шуметь, поднялся скотник. Покряхтел, набросил на плечи пальто, которым накрывался, и вышел. Бомжи, как уже заметила Гузель, ориентировались в доме без света. Его не было довольно долго. Неясно, тревога все не давала Гузели заснуть. Наконец она решила, что не помешает все же встать, сходить еще раз в нужной чулан, как выразился, показывая ей санитарное удобство Робеспьер. Поднялась, взяла с собой фонарик. Так же, как скотник, стараясь не шуметь, вышла из гостиной, как называл комнату с очагом, Робеспьер. Уже после уборной решила проведать Орлика. Осторожно, подсвечивая под ноги самым малым светом, прошла в помещение, где стоял конь. Неясное шевеление, шорох, пофыркивание. Заглянула осторожно. Глаза уже привыкли к темноте. Возле Орлика стоял скотник. Придерживая коня за гриву одной рукой, другой рукой он аккуратно, осторожно, созданием дела и, можно даже сказать, нежно поглаживал Орлика по крупу своей одежной щеткой. Чистил его, время от времени приближая лицо к уху лошади и что-то ему шепча, жалуясь. Плечи его подрагивали, он, возможно, плакал. Вот, погладив по гриве, сунул руку в карман и достал кусочек топинамбура, протянул его орлику на ладони. Тот взял угощение мягкими теплыми губами похрумков, благодарно дунул на зрями ему в лицо. Скотник вновь стал вычесывать ему крупы гриву. Снова стал что-то шептать ему на ухо, что-то рассказывать. Орлик переступал с ноги на ногу, прядал ушами, слушал. Когда Гузель, как ей казалось не слышно вышла из гостиной, заворочался юрист. Негромко, но отчетливо пробормотал вслух. А ложить-то ее! Это же килограмм триста чистого мяса! Картошки и топинамбуру! Этого бы нам до весны! — «Ты на что это намекаешь?» Тут же, как и не спал, отозвался Робеспьер. «Так ни на что не намекаю. Говорю, что лошадь — это мясо». «Как можно? Ты с ума сошел, Николаевич!» Это Маггерини. «Да я так, размышляю просто!» Помолчали. Потом Растрелли ровным, жестким голосом отчетливо проговорил. «Вот что, юрист, ты уходи от нас прямо завтра, или я тебя следующую следующей ночью удавлю». «Сволочь ты!» «Я помогать буду!» Тут же отозвался Магерини. Юрист заворочался, сел прислушиваясь. Все было тихо. «Робеспир!» э, «Роб!» — позвал он. «Это что ж такое делается?» «Ты что молчишь?» «А что б ты хотел услышать?» — отозвался тот. «Сейчас скотник вернется, ты ему скажи, что это конь просто мясо. Он тебя, не дожидаясь следующей ночи, прямо сейчас удавит». «Я помогать буду!» Опять отозвался Магерини. Это, «Это просто за слова, да? Просто за мысли вслух?» Слова клокотали от возмущения в горле у юриста. А вы, «А вы об этом не думали? Что это же мясо! Сотни килограмм чистого конского мяса! А мы все на картошке и на пинамбуре Скотник вот разделывать умеет он!» «Скотник скорее тебя разделает!» – перебью ОСБ с пьер «Ты ему только скажи, он разделает прямо сейчас!» «Я помогать буду!» – опять Магерине. — Вот только если в лошади 300 килограмм мяса, то в тебе, юрист, 80 килограмм говна, — сообщил ему А Выпускать наружу говно никакого интереса. — И потому проваливай отсюда завтра, — закончил за него расстрелье. — А то ей-богу удушу ночью. Из-за таких, как ты, сволочи, за твою стеклокерамику и хлебопечку мы тут и находимся. — Я помогать буду. Когда Гузель вернулась в гостиную, ей показалось, что все по-прежнему мирно спали.